Глава 43. «Фортуна возносит многих, лишь чтобы попрать и не низвергнуть в бездну». Помпейское граффити. Амара не может унять слезы. Руфусу приходится удерживать ее за плечи, чтобы она не бросилась к его ногам, с рыданиями заверяя его в вечной любви и благодарности. Он купается в ее обожании и осушает ее слезы поцелуями. Амара снова и снова обнимает Дидону и Викторию, плачет у них на плечах и обхватывает их лица ладонями, не в силах выразить всю свою безграничную любовь. Ее терзает стыд за свой поступок по отношению к Минандру, окрыляет обретенная свобода. Она смеется с Квинтом и Луцием, клянется в верной дружбе и Пстиле и Телетузе, кажущимся не слишком довольными ее удачей, и даже расцеловывает Париса, который от изумления заключает ее в костлявые объятия. Фабия в слезах стискивает ее ладони, и Амара обещает старушке любую помощь, которая может ей понадобиться. Впрочем, на трассе ее благорасположение не распространяется. Амара кивает ему, словно царица-крестьянину, посчитав, что это больше, чем он заслуживает. Она впервые видит Феликса искренне удивленным. Должно быть, он понял, что все ее рассказы о жестокости Руфуса были ложью. Возможно, он спрашивает себя, о чем еще она лгала. Она поворачивается к нему спиной. «Пусть себе гадает», — думает она. «Теперь он не сможет ей навредить». А Маре хочется дождаться Беронику, чтобы поделиться с ней счастливой новостью. Но Руфус остается непреклонен. «Дорогая», — говорит он. Пожалуй, на эту ночь с меня достаточно шлюх и сутенеров. Впрочем, не сомневаюсь, что эта твоя приятельница очаровательная девушка. Он брезгливо поморщившись, поглядывает на ее подруг и врагов в полупанарии. Квинт и Луций, которым тоже очевидно не терпится попасть домой, презрительно смеются. Амару потряхивает. Разумеется, такова обратная сторона сделки. Ей предстоит провести остаток Сатурналей без Дидоны и других любимых подруг. Она хочет вернуться и в последний раз обнять их, но Руфус решительно уводит ее прочь. Амара встречается глазами с Дидоной, надеясь взглядом напомнить подруге о своем обещании. Выбраться из давки оказывается непросто. Филос и другие рабы пытаются протолкнуться вперед и расчистить им путь но в Сатурналии никто не расположен к почтительности. Пока они пытаются пробиться сквозь толпу, между ними вклинивается плотно сложенный мужчина в красном костюме владыки Буянов и рогатой маске Сатира. Он, танцуя, подскакивает к Амари и размахивает колокольчиками перед ее лицом. Руфус увлекает ее прочь, обхватив рукой за талию. На миг Амара пугается, что человек в маске к ней пристанет. Но ее тут же заслоняют от него Квинт и Луций и их многочисленные рабы. Сатир, пританцовывая, удаляется. Люди приветствуют его одобрительными возгласами и распихивают друг друга, чтобы уступить ему дорогу. Сатир скачет по площади, время от времени останавливаясь, чтобы посмешить людей. Провожая его взглядом, Амара осознает, что он медленно и целенаправленно продвигается к Феликсу. Ее беспокойство перерастает в страх. Она дергает Руфуса за руку, вынуждая его остановиться. Амара окликает стоящую рядом со своим хозяином Викторию, но ее голос теряется в гомоне толпы. Феликс уже заметил опасность. Когда красный сатир приближается к нему, он вытаскивает нож. Красный сатир делает то же самое. Он вдвое крупнее Феликса, но Амара подозревает, что ее бывший хозяин превосходит его ловкостью и проворством. Сатир бросается на Феликса, но тот уворачивается, и удар проходит мимо, едва не доставшись Виктории. Тань неловко пятится и укрывается в толпе. Вооруженные мужчины снова и снова замахиваются друг на друга. Их движение можно было бы принять за танец, если бы в воздухе не мелькали смертельные лезвия ножей. В толпе то ли не понимают, что происходит, то ли принимают драку за часть праздничного представления. Зеваки расступились, очистив небольшой круг, и встали вплотную, подбадривая дерущихся. «Нам нужно уходить», — говорит Руфус. «Он для тебя теперь никто». «Где Дидона? спрашивает Тамара. «Я ее не вижу. Где она?» «О ней позаботится кто-нибудь другой», — говорит Руфу, теряя терпение. «Тебе здесь не место». Слишком испуганная, чтобы повиноваться, Амара снова оглядывается и видит, как через столпотворение пробиваются взявшиеся за руки и Пстила, и телетузы. «Вон она!» — кричит Амара. «Вон там!» Дидона, втиснутая толпой в круг вместе со сражающимися мужчинами, беспомощно смотрит, как те кидаются друг на друга, размахивая ножами у самого ее лица. Какой-то пьяница сгреб ее в охапку и пытается поцеловать, не замечая, что им обоим грозит опасность. Трасса топчется рядом с Феликсом, боясь, что его вмешательство приведет к гибели хозяина. Амара замечает на другой стороне круга британнику, жадно наблюдающую за дракой и не подозревающую об ужасном положении Дидоны. Парис и Фабия куда-то пропали. Амара в отчаянии смотрит на Луция, который столько ночей провел с Дедоной в доме Друзилы и обещал найти ее семью. «Прошу, помоги ей!» Луций, с видимым смущением, прячет глаза. Взбешенная его трусостью, Амара вырывает у Руфуса свою руку и проталкивается назад к дерущимся. «Британника!» — кричит она. «Британника, помоги!» Амаре кажется, что она утонет в море локтей и ног, что ее растопчут в сутолоке, но в следующее мгновение высокая иноземка хватает ее за шиворот плаща и рывком ставит на ноги. «Дидона!» — кричит Амара, показывая ей на оказавшуюся в западне подругу. Глаза британники расширяются. Она, бросает Амару, ударяет в горло не успевшего убраться с дороги мужчину и отшвыривает его в сторону. Британника пытается протиснуться сквозь давку, но растолкать пьяных гуляк не под силу даже ей. Амара видит, как ее окружает бурное человеческое море. Кольцо вокруг дерущихся сжимается все тесней, толпа толкает Дидону еще ближе к схватке. Все новые потоки людей устремляются на и без того запруженную народом площадь. Амара прорывается к Дидоне, но люди слишком пьяны или равнодушны, чтобы ее пропустить. Она падает на колени и ползет вперед, задыхаясь от страха, что ее затопчут. Наконец она достигает края толпы и оказывается почти под ногами дерущихся, едва успев отдернуть пальцы, чтобы на них не наступил сатир. К счастью, она слишком низко, чтобы попасть под шальной нож. Она видит, как кричит удерживаемая компанией пьяных озлобленных мужчин-британника. Всего в нескольких шагах от Амары, Дидона, которую все еще держит за талию пьяница, из последних сил пытается пробиться сквозь живую стену людей. Места для драки остается совсем мало. Феликс так близко, что Амара почти может коснуться его рукой. На его лице нет страха. Но он кажется уязвимым перед ударами, защищенного плотным костюмом сатира. Амар молит богов, чтобы Феликс убил своего противника и покончил с этим кошмаром. Тот резко поворачивается и, споткнувшись от чью-то ногу, едва не налетает на Дидону. Красный сатир, пользуясь моментом, замахивается ножом на потерявшего равновесие соперника. Феликс ускользает, и сатир всаживает нож. Между лопаток Дидоны. Пристававший к ней пьяница потрясенно выпускает ее. Теперь, когда уже слишком поздно, люди расступаются перед Дидоной, и она, сделав два шага вперед, валится на землю. В толпе поднимается крик. «Только сейчас люди начинают понимать, что это не развлекательные представления». Несколько мужчин бросаются к Красному Сатиру, хватают его и срывают с него маску. У него знакомое лицо. Это Балбус, отпущенник Сима. Человеческая масса смыкается над в ужасе разинувшим рот убийцей, и он исчезает под градом кулаков. Толпа рассеивается. Кто-то проталкивается вперед, чтобы поглазеть на смерть Балбуса. Кто-то спешит прочь, не желая становиться свидетелем расправы. Амара кидается к Дидоне. Британника уже держит девушку в объятиях. «Я здесь!» — кричит Амара, упав рядом с Дидоной и взяв ее за руку. «Мы все здесь! Теперь ты в безопасности!» Дидона не отвечает. Изо рта ее льется кровь. Она с болью и ужасом смотрит на Амару. «За время дружбы...» Они слишком привыкли понимать друг друга по глазам. Амара понимает, что ей не удастся скрыть горе в своем взгляде. Она целует Дедону в лоб, и в голове ее звучит отцовский голос. Никто не должен умирать в страхе. «Люди выздоравливают после гораздо более опасных ран», — говорит она. «Поверь, я могу судить по пациентам, которых лечил мой отец. Я уверена, что ты поправишься». Она прижимает к себе холодную руку Дидоны, пытаясь ее согреть. «Ты выкарабкаешься, обещаю». Запыхавшаяся Виктория подбегает к ним и садится возле нее. «А вот и Виктория. Скоро придет Бероника и отправит Галлия за врачом». «Мы здесь, мы рядом», — говорит Виктория. «Ты не одна, мы здесь». Дидона закрывает глаза. «Можешь отдохнуть», — говорит Амара. «Тебе будет полезно отдохнуть». Она прикладывает ладонь к щеке Дидоны, чтобы та даже с закрытыми глазами знала, что она рядом, и еще долго не убирает руку, уже поняв, что подруга уснула навсегда. «Она мертва», — произносит британника. Никто не удивляется тому, что она может говорить. Амара взглядом просит ее замолчать. «Подождите», — Она не желает отпускать Дидону. «Еще нет, она еще с нами!» «Милая, она умерла», — говорит Виктория, положив ладонь Амари на колено. Ее больше нет. Амару ослепляют слезы. Виктория забрасывает ее руку себе на плечи и поднимает ее на ноги. В этот момент Амара понимает, что за ними наблюдает Феликс. «Это все ты!» кричит она. Вне себя от горя и ярости она готова убить его, разорвать на куски, но Виктория удерживает ее за руки. «Этот нож предназначался тебе. Ты убил ее. Ее смерть на твоей совести!» Феликс молча стоит, выслушивая полные ненависти крики и угрозы Амары, пока она не срывает голос. Потом какой-то мужчина поднимает ее, взваливает себе на плечо и уносит прочь. Принимая мужчину за Руфуса, она бьет его кулаками по спине, рыдает, приказывает ему отпустить ее на землю и позволить вернуться. Наконец она сдается и обессиленно затихает. Только увидев ожидающего ее на краю площади Руфуса, она признает в несущем ее человеке Филоса.